Петропавловский переулок идет к подколокольному переулку, получил имя по церкви святых Петра и Павла на кулишках у Уяусских ворот. 1700-1702 годы, колокольня 1771 год, с 1620 года. Дом номер 5 построен для священника этой церкви начала XIX века. Вследствие близости к Хитрову рынку, оба угла с под колокольным переулком, занимали ночлежки и трактиры. Площадь Яусские ворота Площадь Яуские ворота образовалась после сноса ворот Белого города, расширена при постройке Большого Устинского моста в 1938 году и при частичном сносе застройки по Устинскому проезду в 1970-е годы, Ограниченной Яузской улицей, Устинским проездом и Устинской набережной, имеет треугольную форму. В центре располагается обширный газон, застройки на площади нет. Земляной город. Остоженка. Улица Остоженка в 1935-1986 годах, метростроевская улица, в честь создания первой очереди метрополитена, расположена на юго-западе центральной части Москвы, между площадью Покровские ворота и Крымской площадью. В XIV веке в районе этой улицы находились дворцовое село Семчинское и женский Алексеевский монастырь. Территория у Москвы-реки была занята покосами, остожьем, отсюда название улицы. В середине XVI века местность была взята в опричнину, в 1584 году здесь был основан Зачатьевский монастырь. В 1612 году на Остоженке находился стан князя Пожарского. В XVII веке на улице были построены каменные палаты. В xvii 18 веках часть участков близ Остоженки перешла в руки дворян, с фамилиями которых связаны наименования некоторых примыкающих к Остоженке переулков — Всеволжский, Еропкинский, Лопухинский, Хилков. В конце XVIII века был возведен дом номер 38 Еропкина, дом Еропкина. С начала XIX века до 1917 года в этом здании размещалось коммерческое училище, в котором учился Гончаров, о чем свидетельствует мемориальная доска. Другая мемориальная доска сообщает, что в доме Еропкина родился Соловьев. Ныне же в здании расположен Московский лингвистический университет. В начале XIX века на Остоженке появился дом номер 49, городская усадьба Лышаковского-Всеволжского, где жили Бакунин, братья Киреевские и другие. В доме под номером 37-1819 год останавливался Тургенев, что подтверждает памятная доска. В доме номер 53 по Стоженке со второй половины XIX века и до 1917 года располагался Катковский лицей, ныне университет международных отношений МГИМО. Лицейский сад в 1936 году был отделен от здания проездом, проложенным к старому Крымскому мосту. В 1935 году рядом с зданием лицея появился павильон станции метро Парк культуры. В конце XIX – начале 20 веков на улице Остоженке был выстроен ряд особняков и доходных домов. Номер 5, 1915 год, архитектор Воейков. Номер 7, 1898, 1903 годы. Номер 40, 1914 год, архитектор Жерехов и другие. В 1901-1902 годах возвели дом номер 21, архитектор Кекушев. Дом номер 36, орнаментированный в псевдорусском стиле, соорудили в 1890 году архитектор Антонов для Совета детских приютов. В начале XX века в нем помещалась бесплатная детская больница, в которой работали врачи Филатов, Дьяконов, Левшин. В 1933-1935 годах на улице Остоженко открытым способом шло строительство первой линии метро. В доме номер 1, 1929 год, архитектор Попов. В 1930-х годах находились редакции Большой советской медицинской и технической энциклопедии. В 1960 году Астоженка была соединена Комсомольским проспектом эстакада через Садовое кольцо с юго-западной частью города. С левой стороны к Астоженке примыкают Первый и Второй обыдинские Пожарский, Первый Зачатьевский, Коробейников, Хилков, Турчининов переулки и Новокрымский проезд, справый Всеволжский, Лопухинский, Барыковский, Сечиновский, Манцуровский, Еробкинский, Померанцев, Кропоткинский Переулки.